Глава 8. Ракая. Кай Хосан Шайн санахвейша нас. Новый адвор был, пожалуй, самым важным для султана, и готовился он к нему особенно тщательно. Почти год Кай вместе с другими нагами сперва смотрел через змей, выискивая на земле подходящие кандидатуры, а после вел с ними переговоры. Требования к человеческой невесте были довольно простые. Внешность привлекательная для нагов, отсутствие родственников и детей, готовность стать покорной женой, жить среди змей, не ревновать и выполнять все поручения. И еще способность родить наследника. В обмен невеста получала помощь в прохождении отбора, статус жены, возможность не работать и прочие бонусы, положенные султанша из-за деликатности вопроса никто не должен был узнать о сговоре. Его Величество лично договаривался обо всех нюансах. Договорился. Показавшаяся даже прожженному и опытному султану хорошей девочкой Марина в итоге сбежала, а вместо неё Нет, о том, кто попал вместо нее султану, было даже думать невыносимо по крайней мере, первые сутки. Невеста мало того, что оказалась незнакомой, так еще и абсолютно некрасивой и, к тому же, совершенно неподкупной. Конечно, отсутствие свойственной некоторым девушкам алчности было бы хорошо для настоящей жены. Вот только султану требовалось совсем иное. Не спутница на всю жизнь, а лишь фиктивная фигура, которая, выполнив свое назначение, молча отошла бы в сторонку, не мешая султану править. Упрямая же девчонка никак не желала соглашаться, и в результате пришлось пообещать ей то, чего она хочет. Раздосадованной, что все пошло наперекосяк, султан даже не пошел к Лейссан, хотя она наверняка ждала его. В отличие от Варвары, змейка была хороша с собой, пусть и, на вкус султана, слишком стервозна. Впрочем, это не мешало его величеству навещать ее покои, снимая стресс в тугих объятиях темно-зеленого хвоста. Разумеется, подобное не слишком поощрялось. Но, в конце концов, Кай являлся султаном. Змейка все равно попала бы в его гарем, да и взгляды во дворце были куда более свободными. Взять того же Яханшана, что повадился шастать к людским невестам, прикидываясь дядюшкой. Кай закрывал на это глаза. Человечки были лишь данью обычаев, необходимостью, не более. Поэтому с ними развлекался едва ли не каждый наг. Однако не в этом случае. Сейчас честь людской невесты должна была оставаться чистой. Султан бы предпочел найти себе новую кандидатуру взамен доставшейся, но времени у него не было. А значит, придется смириться с ее внешностью и утешаться тем, что хоть многие у нее красивые. Впрочем, с каждым днем Варвара начинала нравиться султану все больше и больше. Во-первых, девушка была умна и изобретательна, с легкостью пройдя первое испытание, приготовив какую-то странную субстанцию, которая оказалась весьма приятной на вкус. Во-вторых, от нее очень привлекательно пахло, даже слишком привлекательно. Запах волновал змея, заставляя его свиваться тугими кольцами где-то внизу живота. С таким ароматом можно было забыть о внешности. Достаточно лишь закрыть глаза. Но султан не спешил выпускать на волю свои инстинкты. Невеста ясно дала понять, что желает лишь вернуться домой, и уж точно не желает в свою постель мужчин. А интересы государства Кай всегда ставил выше собственных. Ну и, в-третьих, Варвара обладала харизмой. С такими скудными данными она смогла не только заставить Сахшана просить ее руки, а ведь прежде этот честный страж и не думал о женитьбе, но и очаровать все высшее общество нагов своими талантами. Даже, несмотря на вопиющий вульгарный и неприемлемый вид, о котором позаботилась Ляйсан. Ляйсан. Кай не ожидал от нее такой откровенной наглости, но когда тем же вечером после бала он явился к ней в покое, змейка ничуть не ощущала себя виноватой. — Милый, ты пришел? — промурлыкала она, изогнув свой изумрудный хвост. Выглядело это весьма привлекательно, но его величество умел держать плотские желания под контролем. — Какого черта ты устроила сегодня вечером? — зло спросил он, встав возле двери. — Ты ненавистил меня вчера. Я и решила привлечь твое внимание. Похлопав глазками, ответил Лейсан. — Да и есть ли разница? В каком свете предстанет человечка перед другими нагами? К тому же она мне нахамила. «Разница в том, что, позоря моих невест, ты позоришь меня самого!» Скрипнув зубами, пояснил Кай. Кажется, визиты к ней в постель дали змейке ложную веру в свою исключительность и привилегированность. — Хорошо, я больше так не буду, — скривилась Нагиня. — Прости меня, господин, я не подумала. Теперь ты согреешь мое ложе? Кай приблизился, склонившись над замершей змейкой, поцеловал ее грубо и властно, но сразу же отстранился. После вари Лейсан, казалось, пахло лишь навозом и тухлятиной, хотя прежде... Султан находил ее черпкий аромат весьма привлекательным. «Нет», — покачал головой Кай, — «это тебе будет уроком. К тому же я лишу тебя части баллов на следующем испытании. А если подобное повторится...» «Не повторится», — змейка зло сверкнула глазами, но тут же покорно опустила их, добавив, «мой господин». «Могу я знать, что человечка делала в твоих покоях?» «Надеюсь на твое благоразумие!» Султан вышел из комнаты, проигнорировав вопрос невесты. «Пояснять то, что человечка просто заблудилась, он не собирался. Лейсан должна знать, что она у него не одна и спокойно мириться с этим. А то ему только не хватало, чтобы после проигрыша в отборе...» Змейка зашугала весь его гарем. Следующие дни до нового испытания Кай наблюдал и за Варварой, и за Лейсан. Первая почти не покидала своей комнаты, бренчала на гитаре и играла со своим питомцем. Ой, если бы султан заранее знал, что Бенедикт окажется харьком, он бы обошелся просто телефоном. А вот вторая же то и дело пыталась попасть Каю на глаза надевая весьма откровенные наряды. Но султан игнорировал эти попытки. Ей необходимо понять свой проступок до конца, осознать, что ни у наложниц, ни тем более у жены не должно быть места ревности и взбалмошности. Перед следующим испытанием султан несколько волновался, конечно. Он предупредил Варвару, да только то, как она себя поведет, он предсказать не мог. Человечка справилась удивительно хорошо, как, впрочем, и Лейсан. Если бы не сниженные баллы, змейка бы заняла первое место. Все же ее с детства учили держать лицо. Раздавать приз каждой из невест оказалось для султана еще большим испытанием, чем комната страха для девушек. От каждой из них неприятно пахло, будто утром они съели полкило свежей рыбы, забыв почистить зубы. От каждой, кроме Варвары, которая, получив приз, плюнула утеревшись рукавом, точно кай и сам разил чесноком. Это было неприятно. Султан привык к вниманию и обожанию, но никак наоборот. Сразу после испытания его величество направился в гарем. Ему хотелось снять стресс, успокоиться и вернуться к государственным делам. Уж его наложницы точно знают, что нравится их господину, и не оплошают. Однако здесь султана ждало тоже разочарование. Каждая из них привлекала взгляд, возбуждая желание, но стоило Каю подойти поближе, как он чувствовал нестерпимую вонь, и все желание пропадало. Подобное казалось весьма странным. Занятый до этого уже несколько дней не посещал гарем, И сейчас случившееся стало настоящим открытием. Что происходит? Не могли же все змейки разом забыть о гигиене. А значит, дело в нем самом. Невозможность выпустить пар злила султана, но исправить это он пока не смог, хотя и решил чуть позже поискать упоминание о подобном в библиотеке. Приходшая сцена лишь усугубил недовольство султана. Советник уточнял, может ли Ингес сделать дар вместо аварии. Махнув рукой, султан дал разрешение, хотя и был отчасти разочарован. Варвара, первая из невест, упустила такой шанс произвести впечатление. Однако самое интересное ждало султана впереди. Человечка не последовала его советам, выбрав для досуга конную прогулку. Вариант не самый плохой, но после открытия сегодняшнего дня, куда больше, Кай предпочел бы просто посидеть, наблюдая, как змейки вышивают, а не нюхать еще и конский пот. Варвара оказалась ужасной наездницей, и султан не слишком понимал, от чего она предпочла именно скачки, но девушка довольно быстро училась. Вопреки ожиданиям, лошади пахли обычно, а езда помогла Каю сбросить скопившееся напряжение. Так что султан все же оценил выбор. Варвара была первой, внесшей во всю эту кутерьму разнообразие. На старых отборах никто из невест не отступал от негласных правил. Все шло хорошо ровно до тех пор, пока не вмешалась Лейсан. Похоже, Змейка не приняла предупреждение султана всерьез, а может, просто не так поняла его. Ведь Кай сказал ей не порочить царскую честь. А несчастный случай на прогулке эту честь бы никак не запятнал. Как бы то ни было, Лейсан пошла в банк решив избавиться от конкурентки, и Кай едва справился с лошадью Варвары, прежде чем девушка пострадала. Человечка же вновь показала себя с лучшей стороны. В ее глазах прессал страх, но она не истерила, держась весьма стойко. И лишь выпроводив султана за дверь, дала волю эмоциям. Какое-то время Кай слушал ее всхлипы, размышляя, стоит ли ему вмешаться. С одной стороны, это его не касалось. Он не желал выходить за границы заключенного договора и не знал, как может отреагировать на подобное сама Варвара. Пока идет отбор, она нужна ему согласно выполнять указания. С другой, девушка все же была его невестой. В конце концов, Кай толкнул дверь, приобняв девчонку за плечи, желая успокоить, но та только разозлилась. Возможно, он неприятен ей? Не зря ведь она вытерла губы после поцелуя, да и отказалась от права сделать ему подарок. Султан так горевал о некрасивой внешности человечки, что прежде даже ни разу не подумал, а красив ли для нее он сам. Впрочем... Все это было неважным, ведь главным для султана оставалось не чужое мнение, а его собственная цель. И он ее добьется, ведь он всегда добивается того, что полезно стране. Нет, конечно, жаль, что Варвара не желает становиться его женой. Это многое бы упростило, но ничего не меняет. Проклятие! И почему только от этой дурнушки пахнет так привлекательно, что едва хватает сил держать себя в руках? Да на вкус она тоже, ничего.